Эжен Делакруа. Годы жизни 1798-1863. Свобода, ведущая народ. 1830. -й. Лувр, Париж. Эжен Делакруа известнейший французский художник первой половины XIX века, один из основоположников романтизма в европейской живописи. Родился в пригороде Парижа в семье отставного политика По слухам, был сыном Талейрана. Начал заниматься живописью с 1815 года, поступив в мастерскую Пьера Нарсиса Гарена. Затем у него же учился в школе изящных искусств. Работал самостоятельно с начала 1820-х годов. Основные произведения: Ладья Данта, 1822, Резня на Хиосе, 1824, Свобода, ведущая народ. 1830, росписи церкви Сен-Сюльпис, 1849, 1863. С 1851 года избран членом городского совета Парижа. В 1855 году награждён орденом почётного легиона. Какой романтически настроенный молодой человек не мечтает поучаствовать в настоящей революции? хоть немного повоевать на баррикадах, увидеть, как прямо на глазах творится история или встать в ряды её творцов. Такое желание испытывал и Эжен Делакруа, когда за окнами его парижской мастерской происходили баталии июльской революции 1830 года, которая привела к падению монархии бурбонов и окончательному утверждению либеральной буржуазии. Выйти на улицу И присоединиться к восставшим он так и не решился, но зато взял в руки кисть и создал картину "Свобода, ведущая народ", которая стала не только символом французской революции 1830 года, но и символом самой Франции, французского романтизма и французского искусства в целом. Иногда картину называют романтической аллегорией. И её действительно нельзя воспринимать как документальный отчёт о событиях июля 1830 года. Хотя все персонажи имеют реальных прототипов, и все детали соответствуют реалиям того времени. В центре полотна Свобода. Она же Марианна, символ Франции. Изображена в профиль и напоминает статую античной богини. На голове фригийский колпак, традиционный символ свободы, грудь обнажена. Предполагается, что Свободу Делакруа описал со знаменитой участницей революционных событий, прачки Анны Шарлотты, которая вышла на баррикады после того, как там погиб её брат и лично убила девятерых гвардейцев. Но, может быть, источником вдохновения художника была статуя Венеры Милосской, незадолго до этого привезённая во Францию. Обнажённая грудь героини с одной стороны подчёркивает, что свобода Простолюдинка, которая не носит корсет, с другой означает решимость восставших идти с голой грудью против хорошо вооружённых солдат. В одной руке свобода держит триколор, в которой заложен девиз французской республики. Синий цвет свобода, белый равенство, а красный братство. На картине можно заметить И второй триколор. Он венчает одну из башен собора Парижской Богоматери на заднем плане слева. В другой руке героини мушкет. Возможно, это оружие Анна Шарлотта забрала у своего погибшего брата. У ног свободы художник изображает двух революционеров, один из которых убит, а второй ранен. Предполагается, что мёртвый молодой мужчина в одной рубахе это брат Анны Шарлотты, одежду которого сняли мародёры. Рядом с ним лежат его враги, убитые швейцарские гвардейцы. Такое соседство может символизировать неизбежные трагические последствия любых социальных потрясений и тот факт, что смерть примеряет врагов. Спутники свободы символизируют единство разных социальных слоёв и поколений, которое стало залогом общей победы. Молодой мужчина в цилиндре традиционно считается обобщённым образом буржуазии. Возможно, это автопортрет самого художника. По другой версии, моделью для этого персонажа мог послужить кто-то из знакомых Делакруа. Мужчина постарше в берете, размахивающий клинком, символизирует рабочий класс Парижа. Скорее всего, это парижский печатник, лишившийся работы после закрытия типографий. Молодой человек в двууголке, бикорне, со шпагой в руках, учащийся политехнической школы, символизирующий интеллигенцию. Мальчик с двумя пистолетами, которого иногда называют Гаврошем, по имени героя романа Виктора Гюго Отверженные, возможно, портрет реального подростка, которого звали Де Арколь, и который возглавил атаку восставших на Огревском мосту и погиб в схватке. Художник передаёт движение через чуть согнутые ноги мальчика. Руки умирающего революционера И руки свободы, выдвинутой вперёд, будто она вырывается за пределы холста. В свободе, ведущий народ Делакруа удалось сочетать несочетаемые — жизненную достоверность с символическим восприятием глобального смысла исторического события.